Глава 46. Лучшее кино в мире. Через три месяца. Понедельник. 29 июля 2019 года. 7.40. Влад. «Анжела, кофе?» – бросаю я, проходя через приемную в свой кабинет. «Не здороваюсь. У меня нет на это времени. У меня теперь нет времени ни на что, кроме работы». Отцовский кабинет стал моим как я когда-то и мечтал, но при каких обстоятельствах. Батя борется за право снова ходить, а я тону в океане офисных дел. И задача у меня не только самому держаться на плаву, но еще и фирму не утопить. От меня зависят многие, не говоря уже о семье. Это непривычно, это тяжело, это давит. Но в то же время я никогда не чувствовал себя сильнее, чем сейчас. Я адаптируюсь под новые реалии, становлюсь более эффективным, каждый день принимаю важные решения, и мне это всерьез начинает нравиться. Одно плохо, в сутках всего 24 часа, а я бы не отказался от 36 или, что еще лучше, 72. Да, 72 оптимально. Только успеваю включить компьютер и разложить бумаги, как в кабинет вплывает Анжела. Блузка расстегнута чуть не до пупа, узкая юбка делает ее похожей на эдакую перевернутую рюмку. Все надеется, дуреха, что я до нее зайду на мне сейчас не до амурных дел. Однако секретарь она хороший, а в моем положении это главное. Знающий человек в окружении уже много. «Ваш кофе, Влад Викторович?» Она нагибается для того, чтобы поставить на стол поднос с кофе и булочками. Якобы ненароком демонстрирует красное кружево бюстгальтера, хмурит окольное лицо, подметив, что я не реагирую на этот безотказный когда-то прием. К вам гость, через пять минут, вдруг выдаёт она. Какой гость? Мне сейчас решительно не до гостей. Я не для того сюда в такую рань припёрся, чтобы тратить время непонятно на что. Мне ещё нужно подготовить речь перед совещанием с главами отдела взбыта. «Вы не порассматривали изменения в расписании?» спрашивает она, хлопая ресницами. «Еще не успел?» «Почему вы назначили встречу на это время?» «У вас слишком плотный график, а ваш знакомый очень настаивал». 745 утра в понедельник меня нет ни для каких друзей и знакомых». «Строго ее отчитываю». «Но Матвей Антонович очень настаивал, говорил, что вы примете». «Матвей какой?» «Сначала не понимаю». Матвей Антонович Зотов. Ах, вот как! С шумом выдыхаю. Но Матвей Антонович Зотова я, пожалуй, приму. Меняю гнев на милость. Анжела с шумом выдыхает. Так я приглашу? Так вы пригласите, отвечаю с усмешкой. Секретарь уходит, и очень скоро в кабинете появляется бритая морда моего друга. Проходите, Матвей Антонович! Откровенно смеюсь. Ужасно непривычно видеть его в костюме, хотя сам теперь все время так одеваюсь. Что же вы не записались на аудиенцию в мои личные апартаменты? Туда и без галстука пускают. Тебе запишешься, хмыкает Зотов. К президенту, наверное, проще попасть, чем к тебе. Теперь мне уже не смешно. Ну, правда, Матвей, к чему этот пафос? Зачем через секретаря? Если хотел встретиться, не мог просто позвонить. Друг хмурится. Так звонил же. Неделю назад ты был очень занят, обещал перезвонить после совещания, и я до сих пор жду, пытаясь вспомнить наш последний телефонный разговор, и не могу. Видно, забыл нажать в мозгу кнопку «Сохранить», когда с ним беседовал. Возмущение приятеля легко понять. Ну, зашел бы домой, мы же соседи, не забыл? «Я заходил», — поднимает палец Зотов. «Только дома тебя практически не бывает». «И это тоже верно. Появляюсь в квартире только, чтобы поспать и переодеться. Забыл, когда у меня в последний раз был свободный вечер. Так что проще было через секретаря». «Ладно, ладно», — соглашаюсь. «В последнее время я действительно был слишком занят. Ты пришел сюда лично показать мне, как обижен по этому поводу?» «Да я вообще не в претензии!» Зотов выставляет ладони вперед. «А чего явился?» «Тоже хочу быть занят». «В смысле?» «Поначалу не понимаю, о чем он». «Влад!» «Я пришел к тебе просить работу. Она мне сейчас очень нужна». «Работу?» «Поначалу удивляюсь. А как же твоя поездка в Европу? Тебе же отец обещал какой-то там тур». «Так это когда было?» Друг тут же выкладывает последние новости. Оказывается, родители Зотова, так же, как и предки его беременной половины, были не в восторге от того, что вчерашние студенты решили оставить ребенка и пожениться. Но отец и сказал, сделал ребенка, значит, взрослый, сам и обеспечивай. И лишил меня содержания. А на что я буду его обеспечивать? Работа нужна. Я готов, как ты, впахивать днями и ночами. Дети — это трендец как дорого. Витамины для беременных, одежда, кроватка — это столько стоит, я аж подохренел, когда Мария мне список выкатила. Так что теперь не до Европ. Ты чего ухмыляешься? Ловлю себя на том, что действительно улыбаюсь, причем с изрядной долей злорадства. Добро пожаловать в рабочий класс. Громко хмыкую. Не все тебе спортивные каналы смотреть и с друзьями пивбол наяривать. «Хочешь так, как я? В офисе дни напролет? Устрою, не вопрос. Мне как раз помощник не повредит. Побываешь в моей шкуре». Зотов приободряется, даже как-то приосанивается. «Спасибо. Буду более чем рад служить на благо компании». Он бросается ко мне, жмет руку. «Не понимает, во что вляпался», усмехаясь про себя. Но ничего, скоро ему все станет ясно. «Как Мария?» – спрашиваю его. «Круглеет», – улыбается Зотов. «Кстати, хочешь покажу самое лучшее в мире кино?» «Какое кино, Матвей? У меня освещание через час. Оно идет всего минуту». Беру из рук приятеля телефон, нажимаю на воспроизведение, и на экране начинается весьма странное действо Какие-то бежево-коричневые палки, пятна хаотично двигаются на черном фоне то исчезают то появляются снова и посередине экрана какой-то гигантский червь моя детка уже четыре с половиной месяца в смысле ребенок хмурю брови ну да ты смотришь 4d узи ах вот оно что еще раз прокручиваю ролик после уточнения зотова и понимая что это задвижущиеся палки. Руки и ноги ребенка. А гигантский червь — это, видимо, уповина Ну да, вот и голова, лицо. Не понимаю, как это сразу я не разобрался. Малыш трет щеки, двигает ногами. Он вполне активный. Растет у матери в животе уже больше четырех месяцев. Тут же вспоминаю, что Матвей — заделал Мария ребенка как раз в то время, когда мы с Лизой расстались. Значит, у меня нет моей кореглазки уже больше четырех месяцев. Целая мать ее так вечность. Не понимаю, куда делось это время. Я был слишком занят, чтобы заметить его ход. Может быть, оно и хорошо, что так тотально занят. По крайней мере, могу хоть как-то жить, а не корчиться от боли, предательства. И сожаление о том, что сделал не так, или не сделал вовсе. До сих пор не могу думать о Лизе спокойно. До сих пор слишком задевает. Это и правда самое лучшее в мире кино, Матвей. С этими словами возвращаю ему телефон.